Глава вторая. Они уже минут 5 шли молча по прогретой летним солнцем тропинке, когда она решилась задать мучивший её вопрос. "Почему вы тогда меня отпустили?" спросила она, требовательно заглядывая в лицо Прохорова. "Как ребёнок", подумал он, "смелый, хрупкий ребёнок. Потому что ваш арест не соответствовал бы моим представлениям о справедливости". Он говорил серьёзно, Но щурился так, будто шутил. Но вы рисковали? У вас могли быть неприятности? Почему? Потому что я решил рискнуть. Прохоров наклонился и, сорвав высокую травинку, принялся методично срывать с неё новорождённые, пропитанные жизненными соками, острые листики. Надя молча шла рядом и разглядывала его, стараясь делать это не слишком заметно. высокий, подтянутый, светловолосый, он, кажется, каждое движение мог бы сделать шире и размашистее, но сдерживал свою энергию. Незамысловато одет и аккуратно пострижен, всё словно по какому-то давно примелькавшемуся шаблону. Типичный сильный мужик. Человек из другого мира. Интересно. Наверное, у них там в полиции таких большинство. Интересно, почему Лёшка так сильно увлёкся этой грубой средой? Ведь он вырос в совершенно других условиях. Из семьи художников в полицию. Он и физически совсем другой, невысокий, хрупкий, хоть и жилистый. Надя. А ведь у меня к вам на самом деле служебный вопрос. Прохоров щелчком сбросил травинку на землю и снова посмотрел на собеседницу. Ко мне? Надере резко остановилась, и в этом движении прорвалась вся её нервозность, копившаяся с первой минуты появления Прохорова в Кратово. Да. Я просто решил задать его в частном порядке. Для того и приехал. Не вызывать же вас в отделение. Повод не такой уж серьёзный. Павел Михайлович, подсказал следователь. Но пока мы с вами здесь, на природе, можно просто Павел Хорошо, Павел. Задавайте ваш вопрос. Надя. Я прошу вас вспомнить. Не общались ли вы в последние 3 месяца с человеком по имени Максим Воронцов? Нет, совершенно точно не общалась, быстро и уверенно ответила Надя. А кто это? Давайте пойдём. Мы же шли с вами к станции. Прохоров снова двинулся вперёд, продолжая говорить в такт размеренному шагу. У нас намечается дело об исчезновении бизнесмена Максима Воронцова. Его невеста сообщила, что вы с ним общались и, наверное, сохранили визитку. «Невеста? Ее зовут Наталья Набокова. Она работает в вашей страховой компании». «Наташа?» Надя хмыкнула. «Я и не знала, что она собралась замуж. Мы не очень близки...» «Но почему она говорит, что я общалась с ее женихом? Она нас точно не знакомила». «Она говорит, что весной этого года, в марте, вы с Воронцовым разговаривали в кафе, и он дал вам визитку, которую вы унесли с собой». Прохоров говорил расслабленно и спокойно. Он не любил давить на людей без нужды. И сейчас, зная, что Надя не врет, позволил себе просто говорить или баловаться мельканием бликов от длинных серёжек на её тонкой открытой шее. Максим Воронцов. Максим Воронцов. Повторяла она задумчиво. Знаете, это ведь вообще не в моих правилах разговаривать с мужчинами в кафе, и тем более брать у них визитки. Но я правда не помню, и совершенно точно не общалась ни с каким Максимом Воронцовым а что с ним случилось мы пока не знаем случилось ли с ним что-то просто девушка нервничает у них назначена свадьба и вдруг жених куда-то исчезает не звонит не пишет не отвечает на сообщения наталья подала заявление об исчезновении вот мы и проверяем ищем любые зацепки И заявительница вспомнила, как весной Воронцов подходил к вам в кафе и оставил визитку. «Это очень странно. Я обещаю, что постараюсь вспомнить. Да?» «Да, конечно. Позвоните мне, пожалуйста, когда вспомните». Прохоров с улыбкой протянул Наде картонный прямоугольник визитки и добавил. «Или просто, если вам захочется мне позвонить». И, не дав Наде возможности ответить, взмахнул рукой, развернулся и стремительно пошёл к станции. Не позвонит она. Нечего и надеяться, сказал себе Прохоров, сидя в шумливо тянущейся к Москве электричке. Но ну, разве что правда сохранила эту визитку и найдёт, тогда позвонит, потому что обещала. И что дальше? А ничего. У неё муж Она с ним всю жизнь прожила. Значит, её всё устраивает. Надо всё-таки купить машину. Ненормально это, что меня женщина до электрички провожает, как ребёнка или старика. Прохор невесело хмыкнул, покрутил головой то ли отгоняя ненужные мысли, то ли разминая шею, и погрузился в чтение загруженной на мобильный книге. Пёстрая Хрусткая даже на видри диска, ещё тенистые пучки зелёного лука на базарчике у станции манили дачников первыми летними радостями. Но Надя не захватила с собой кошелька. Приезд Прохорова застал её в расплох, и выходя из дома, чтобы проводить гостя до станции, она не могла думать ни о чём, кроме того, зачем же он на самом деле нагрянул сегодня вкратово. Почти 3 месяца прошло с их последней встречи. Тогда, вместо того, чтобы арестовать её за воровство, в котором она призналась, следователь подсунул похищенный ею предмет в кабинет владельца и скрылся, не сказав Наде ни единого слова. После того эпизода жизнь Нади начала меняться так резко, что она даже не нашла времени подумать над мотивами Прохорова. Точнее, думала она об этом часто, но ответа не находила. А связаться с ним и спросить не решалась. Всё думала, что прояснить это нужно, но не сейчас. Когда-нибудь потом успеется. Будто боялась чего-то. Насколько сильным был её страх, стало ясно сегодня, когда следователь возник на дорожке у ворот дома, в котором она теперь жила и работала. Конечно, всё сложилось максимально неудобно. Как назло, именно сегодня Кратва приехали и наполовину брошенный на один муж Вадим, который немедленно принялся открыто ревновать жену к спортивному блондину, и даже сын с подружкой, которые вообще приезжали очень редко. И появился Прохоров как раз, когда воспитанники загородного пансионата требовали максимального внимания. только вернувшись с пленера, они так и наравели всё до разбросать свои художественные принадлежности, переругаться из-за того, кто куда вешает мокрые после купания плавки и полотенца и сесть за стол с немытыми руками. Впрочем, царившая в доме суета очень, кстати, отвлекла внимание от надиного едва скрываемого напряжения. Ей понадобилось время, чтобы убедить себя: Прохоров приехал не для того, чтобы дать ход старому делу, «Ну зачем? Неужели, чтобы приударить за бывшей подозреваемой?» Хозяйка маленького пансиона Светлана была уверена, что весной Прохоров отпустил Надю из-за романтического интереса. Но Надя спорила. «Если бы я ему была интересна как женщина, он дал бы понять. Ну, не знаю, позвонил бы, назначил бы свидание. А он просто исчез. Скорее всего, он тогда просто не захотел портить жизнь Лёшке. Представь, что было бы, если бы у студента-юриста, проходящего практику в отделении, мать посадили за кражу. Света не очень верила в эту версию, нокрыть было нечем. Прохоров и правда не показывался с весны. Вадим, сначала приписавший появление незнакомого мужика с весенним чаром, быстро понял, что ошибся. Представленный ему Павел Прохоров почти ровесник Оказывается, руководил практикой сына в полиции. Значит, это тот самый субъект, который в марте чуть не посадил в тюрьму его жену. Хрен благодетель. Приехал за своим трофеем. Мысли начертыхнулся Невельской. И Надя, увидев реакцию мужа, побежала к Светлане за помощью. Хозяйка дома, с непринуждённостью светской львицы, развеяла лёгкой беседой загустившую дачный воздух неловкость. Она усадила Прохорова в гостиной, начала задавать вопросы, предполагающие только приятные ответы, и всячески поощряла Лёшу рассказывать о замечательных качествах своего старшего коллеги. Какой у вас прекрасный рояль, отметил Прохоров, когда обстановка окончательно отаяла. Моя мама «Много лет пела в театре из Станиславского и Немировича-Данченко», — ответила Светлана. «Она здесь часто репетировала. А вы играете?» «Немного. У меня мама всю жизнь преподавала в музыкальной школе и была концертмейстером», — сказал он, осторожно касаясь старой глянцевой крышки инструмента. Надя взглянула на него с интересом. «А Вадим...» Резко отвернулся, чтобы скрыть неприязненную гримасу, от которой не сумел справиться. Но вы сами пошли в полицию. В светивном тоне не было снобизма, с которым Прохоров часто сталкивался, и он ответил спокойно и просто. Да. У меня отец погиб при исполнении, когда мне было 4 года. Мама на всю жизнь осталась вдовой, а я в юности был романтиком. Потом кормили воспитанников, обедали сами, обсуждали планы на лето. Когда турбулентность окончательно улеглась, и все успешно сделали вид, что появление Павла Прохорова на незнакомой ему даче самое обычное дело, гость вознамерил сойти на станцию, а Надя вызвала с его проводить. Приезжайте к нам запросто. сказала на прощание Света и, по укоренившейся европейской привычке, протянула Прохорову руку для пожатия. «Лето впереди длинное, а у нас тут хорошо». И она с гордостью оглянулась на дом и сад, в который вложила столько сил и которые явно понравились внезапному гостю. Вадим ждал возвращения жены, сидя на старом кожаном диване в гостиной. «В самом деле», Недежи режет же у калитки, поджидая, пока она покажется на дорожке от станции. Под его небольшой, мужественной лепки рукой лежал глянцевый журнал, который он не открывал до Надиного появления. Она вошла, улыбаясь, светлая, хрупкая, со слегка отстранённой улыбкой. Непривычные, очень красившие её длинные серьги с дымно-серыми кристаллами покачивались, перекликаясь с оттенком Надиных глаз. В Москве Надя вообще не носила украшений, тем более дешёвой бижутерии. И платьев у неё не было, всё костюмы до да джинсы. Она изменилась. И это действовало ему на нервы. В её образе, жестах, даже в манере говорить, словно проступила та девочка, с которой они в художественной школе стояли за соседними мольбертами. Присущее ей сочетание внешней хрупкости и внутренней силы снова качнулась в сторону женственности почти забытой за годы брака и сейчас эта женственность была уверенной и зрелой лишающей его ощущения власти над ситуацией что у них там произошло по дороге к станции подумал вадим и прервал сам себя обращаясь к жене как прошлась не устала нет спасибо всё хорошо Любезно отозвалась она. Отлично. Значит, продолжаем беседовать, как в светской гостиной, отметил он её невыразительную интонацию. Надёша, я хотел тебе показать кое-что. Вот, смотри на сорок шестой странице. Вадим протянул журнал, пристально глядя в лицо жены. Она заинтересованно вскинула брови. Ты теперь читаешь "Женский глянец"? И пошуршав страницами, охнула. Вот это да! Вадим засиял. Галерея заказала интервью к открытию выставки. Они уверены, что будет успех, вкладываются в раскрутку. Как здорово! Свет, Света! Надо звонким голосом звала подругу, но ответа не было. Видимо, та была занята с воспитанниками. Да ничего. Я же оставлю журнал, потом покажешь. Скажи, ты ведь придёшь на вернисаж? Ну, разумеется, приду. Что за вопрос? Улыбнулась Надя. Я так рада за тебя, Ватька. Ты столько лет этого ждал, и ты заслужил. Ты тоже ждала, и ты тоже заслужила. проговорил он, глядя на неё с каким-то петливым и торжественным выражением лица, словно ждал всё новых комплиментов. Но всё же это твой успех, Вадим. Жена отвергла предложенную игру, и он, задетый её ровным тоном, резко свернул с колеи благовоспитанной светской беседы. Слушай, а зачем всё-таки приезжал этот качок? От изумления у Нади смешно приоткрылся рот. Вадь, ты что, ревнуешь? Я еще не сошел с ума ревновать свою жену к какому-то мужелану из силовых органов. Холодно усмехнулся Вадим. Но трудно не заметить, как все ему удивились. А ты зачем-то пошла провожать его на станцию. Он приезжал со мной поговорить. Надя слегка порозовела от усилий сдержать прорывающийся смех. Она не помнила, когда в последний раз муж выглядел таким нелепым, злым и неожиданно молодым. Там кто-то дал показания, что я знакома с человеком, который пропал. Вадим мгновенно посерьёзнел и сложив руки на груди, наклонил вперёд упрямый лоб. Это ещё что за история? Одна наша сотрудница собралась замуж, а её жених пропал. И одна зачем-то сказала Прохорову, что видела, как я брала у него визитку. Так? Ты брала у него визитку? Вадим Высоков вздёрнул свои выразительные тёмные брови, и Надя внезапно разозлилась. Знаешь что? Прохоров меня спас, когда я разгребала твои проблемы. И я ему за это очень благодарна. А сегодня он не поленился приехать за город, чтобы задать мне вопросы в неформальной обстановке, а не вызывать меня в отделение. Это с его стороны очень любезно. Не понимаю, почему ты называешь его мужланом. И, пожалуйста, оставь свой прокурорский тон для каких-нибудь более подходящих случаев. Она, сама не замечая, повысила голос и размахивая руками, как будто пытаясь создать между собой и мужем преграду из мельтешащих в воздухе ладоней и пальцев. Вадим собрался было ответить, но вместо этого глубоко вздохнул, потом медленно и шумно, картинно вздрагивая крыльями носа, выпустил в воздух и тихо произнёс: "Так, хорошо. Нам обоим надо успокоиться. Надя, знаешь что? Ты давно не была дома. Давай поедем прямо сейчас. Лёша с Машей ждут и мы. Это будет полезно." Интересно всё-таки, как твоя мама вот так взяла и уехала из дома. Работу поменяла. Маша лежала на большом старом диване, заново обтянутом плотной тканью цвета индиго, и говорила медленно и задумчиво. Лёша, на коленях которого покоилась её пышноволосая голова, ничего не ответил. Лёш. Маша помахала рукой перед его носом. А? Ну да. Ехала и уехала. Рассеянно отозвался он. Я вот пытаюсь представить, что моя мама сделала бы что-то подобное. Она выдержала паузу. И у меня не получается. У нас в семье такого просто не может быть, понимаешь? Ну и хорошо. Росейно откликнулся Лёша, наблюдая, как в саду за окном мелькает белая рубашка Светланы. Она всегда носила белые рубашки, которые так чудесно оттеняли смогло-персиковую кожу и чёрные, как воронье перья, волосы. Даже в саду она была в белом. Аристократические замашки, сразу видно, дочь академика и оперной дивы, подкалывала подругу Наде. Ой, «Да брось! Я просто люблю белый!» «А мама его, кстати, не носит почти никогда!» Отмахивалась Света. Оперная певица Любовь Николаевна Зарницкая действительно надевала белое только на сцене, когда этого требовала роль, а в обычной жизни предпочитала темные и яркие одежды с экзотическими и контрастными узорами. Вода, разлетаясь из шланга, тоненько сипела, И вечерний сад, благодарно вздыхая, покрывался нежной дымкой рокотворной росы. Вдруг Света, словно почувствовав устремлённый на неё взгляд, медленно повернулась к дому и стала выглядываться в окно. Лёш, Лёша. Да ты спишь, Толя? Маша расстроилась, что ей не удалось затеять разговор о семейных ценностях, и теперь обижена на долю губа. Может, уже поедем? Поедем? Лёша оторвал взгляд от окна и перевёл его на Машу. Да, наверное, сейчас. И коротко поцеловав подружку в нос, быстро встал и вышел. Маша смотрела ему вслед с лёгким неудовольствием. Какой-то он стал рассеянный. Лёша хотел выйти в сад, пока Светлана ещё там. но в гостиной, через которую лежал его путь, спорили родители. «Вадим, я никуда не поеду. У меня здесь работа, дети, куча дел!» В полголоса проговорила Надя, смотря в сторону с терпеливым выражением человека, твердо знающего, что настоит на своем. «Надя, но ведь у тебя должны быть выходные!» — гречился Вадим. Леша остановился и в нерешительности взъерошил волосы. Если бы его спросили, на чьей он стороне, он бы затруднился с ответом. С одной стороны, когда мать сбежала из дома, весь уклад мгновенно рухнул, и это, конечно, непорядок. Но с другой, отец должен был думать о последствиях, когда брал тот неподъёмный кредит, да к тому же крутил роман за маминой спиной. Она работала и обеспечивала его столько лет, и в конце концов У нее тоже есть свои желания. «Вадим, не дави на меня. Мне не нужны выходные. Здесь же не офис. Мы здесь живем». И Надя с явным облегчением обернулась к вошедшей в гостиную Светлане. «Свет, ты только посмотри. А Вадьки теперь узнают все гламурные львицы города Москвы. Анонс выставки и интервью в журнале «Холла».